м да опыт его не пропьешь зло усмехался матвей обыскивая тела с трех бандитов и их подстилки парень снял в общей сложности 30 рублей ассигнациями и небольшой ккисет с пятью золотыми червонцами с девки имени ее он так и не узнал впрочем не сильно и интересовался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 На всякий случай поинтересовался он, пытаясь вызнать мнение главы семьи. «Самому бы знать!» — буркнул кузнец, поморщившись. Вечером, когда народ с торга схлынул, они с отцом по очереди сходили в ближайшую харчевню поужинать. Взятые с собой из дома продукты уже закончились. Жарко, так что в мешке со съестным...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 «Ежели сверху смотреть, а вот для похода вот так вытянутый, и на узкий край носик. Тогда он в мешке и место меньше занимать будет, и пользоваться удобнее. А еще я хочу нам с тобой котелки такие же сделать», — добавил Матвей, увлекшись толковой идеей. Придумать подобное было несложно. Котелком такой формы он еще в армии пользовался». — И все медное? — задумчиво уточнил кузнец. — Угу. Надо только оловом вылудить, — быстро добавил Матвей, вовремя вспомнив, что олова, в отличие от меди, металл нейтральный и вреда здоровью не нанесет. — Еще и олова! — возмутился Григорий. — Где ж денег набраться? — Так я ж добыл, бать! — осторожно напомнил Матвей.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 Да и как ты смолчишь, когда с тебя с живого шкуру снимают? Степняки в таких делах мастера, и мы у них выучились. Да ты совсем греха не боишься, — растерянно ахнул посыльный, не веря собственным ушам. Греха? Да я вас, племя варначье, ненавижу и резать стану везде, где только встречу, — зашипел Матвей коброй.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 Я так понял, что ты княжеские клинки покупать не желаешь более, перебил их спор Григорий. Твоя воля. Изволь. Вот задаток твой. Достав полученную сотню, выложил кузнец на прилавок деньги. Подожди, слушай. Вот подполковник Львов сомнение имеет, что клинки твои и вправду булат. Смутившись, принялся пояснять горец.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 Из созерцательной задумчивости его вывел неторопливый цок от копыт. По ряду, ведя в поводу Каурова, высокого широкогрудого жеребца, шел Григорий. Судя по его довольной физиономии, конь и вправду был хорош, без изъянов и каких-либо болезней. Рядом с кузнецом вышагивал грузин с такой довольной физиономией, словно светился изнутри.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 «Помню, бать!» — кивнул Матвей, ловко проскальзывая под шеей коня и выскакивая в проход. «Я недолго!» «Так некуда торопиться!» — отмахнулся Григорий, показывая очередному крестьянину кованные вилы. Шагая в мануфактурные ряды, Матвей изредка останавливался у какого-нибудь прилавка и, осматривая товар, бросал быстрые взгляды вокруг.